Глава десятая. Бегство. Леди Ингара обрадовалась, когда Ильяна изменила решение и позволила ей устроиться в комнате, а не в коридоре. «Только никаких служанок!» Компаньонке пришлось согласиться. «Нам надо продумать завтрашний день, леди Ильяна», — сказала она. «Когда вам будут читать вслух, когда вы займетесь рукоделием, когда будете встречаться с лордами валиоторами Каждому по часу, помните? Я сама прослежу. Не надо давать принцам повод поссориться. Ах, какие строгости! Именно так, леди Ильяна, еще серьезнее заявила компаньонка. Если бы вы видели короля, его величество лучший из королей. И он строг, да. У него жесткий нрав. Ему пришлось. Будь он другим, не получил бы трон. «Уже страшно. Я прониклась», — кивнула Ильяна. «Что?» — леди так и подобралась, расслышав усмешку в голосе подопечной. Но взгляд Ильяны был — сама безмятежность. «Я поняла леди Ингара. Король суров и строг. Ну а как иначе сладить с такими подданными, которые ему достались? Все правильно. Вы, наверное, хорошо знаете короля. Расскажите мне про него». «Леди Ильяна, что вы хотите сказать? Какие подданные достались королю Эйду?» — заволновалась леди Ингара. «Я сказала именно то, что хотела. и Я попросила вас рассказать мне про короля», — кротко объяснила Ильяна. «За разговорами будет легче ее усыпить. Она должна уснуть крепко и не мешать беглянке собрать кое-какие вещи и покинуть комнату» и она должна спать к тому времени, как Фания заиграет свою мелодию. Кто знает, что они услышат на этот раз, но это должно подействовать. У сестры не всегда получается сыграть по-особому, так что остается надеяться. Леди подозрительно посмотрела на Ильяну, но не нашла к чему придраться. Та тем временем тоже переодевалась, без служанки, отчего Леди презрительно морщилась. Ее в этой невесте наследницы возмущало все. Это деревянское платье, просто прибранные волосы, излишне грубые руки, кое-где поцарапанные. На рубашку Ильяны из тонкого полотна с вышивкой и кружевом она уставилась удивленно. Какой контраст с платьем? Ее серебряное ожерелье, одно с крупными изумрудами, заслужило еще более пристальный взгляд. И она заметила. «Миледи, кто бы мог подумать, что под таким невзрачным платьем вы носите такие чудесные украшения? Но все ваше серебро нужно отправить ювелиру. Все надо почистить, чтобы сверкало, подчеркивая ваше достоинство. И вот браслет. Взгляните, он такой тусклый, и на нем такое пятно. Его надо отполировать». «Непременно так и сделаем» покладисто пообещала Ильяна, пряча под рукав заветный браслет. «Надо позаботиться о ваших руках и волосах. Миледи, вы весьма привлекательны. Да-да, если подчеркивать ваше достоинство, а вам есть что подчеркивать, станете красавицей. Почему же вы так небрежны?» «Потому что у меня всегда было много дел, наверное», сказала Ильяна на этот раз чистую правду. «Вы все-таки расскажете про короля?» «Ах, что рассказывать? Он сильный и привлекательный, он такой...» И компаньонка вдруг покраснела. «Он привлекательный мужчина», — договорила за нее Ильяна. «Он похож на своих племянников? Точнее, они похожи на него?» «В какой-то степени, хотя нет, он совсем другой, вы сами увидите». Леди смутилась. «Хорошо, увижу сама». «А какой у него характер? Он легко поддается гневу. Он суров, вы сказали». «Я сказала?» Компаньонка растерянно взмахнула ресницами. «Нет, он не гневается, не кричит. Он не такой. Он смелый, он сильный, он искусный мечник. Он всегда побеждал на скачках. Он хитрый и расчетливый. Он умный, да?» «Он — средоточие достоинств», — подвела итог Ильяна. «Как я рада за Кандрию!» «Вот именно!» — леди посмотрела на Ильяну так, словно та оскорбила короля и достойна того, чтобы ее испепелили. «Что ж, запомним. Леди Ингара неравнодушна к королю. Может, все придворные леди к нему неравнодушны?» «Нет, все это слишком. Но некоторые — точно» раз король Эйд такой замечательный. Я слышала, что король отправился на встречу с некой прекрасной леди и поэтому не порадовал нас своим появлением. «Это мерзкая сплетня!» — взвелась компаньонка. «Кто вам мог такое сказать?» «Значит, сплетня. Что вы, я не поверила, конечно, не на миг. А что там за леди, кстати?» Борбор. Леди -бор супруга бывшего герцога. Им оставили их гербовый замок, но отобрали все земли. Они не бедствуют все равно, однако. Они изменили Ауругом, но чем-то купили снисхождение. И прекрасные глаза леди пришлись так кстати. Возмутительно. Они уже решили, что король в их власти. В ее власти, но это то же самое. Однако король решительно отверг ее, давая понять, где ее место. Ильяна с интересом выслушала эту пылкую речь. Глаза женщины сверкали, и даже причесанные служанкой волосы растрепались. «Ну, конечно, это мерзкая сплетня, не огорчайтесь так!» Она взяла компаньонку за руку. «И это леди... Ну, конечно, король ее отверг! Возмутительная женщина, короче говоря!» «Вы уже засыпаете, леди Ингара?» Сонное заклинание, произнесенное мысленно. «Хорошо действует через пожатие пальцев. Давайте я помогу вам лечь». Скоро леди-надсмотрщица крепко спала, обняв руками подушку. «Отлично!» А король, значит, находится во власти фаворитки, и она стремится прибрать его к рукам. «Его и к Андрию. Так получается!» Бедная грецкая принцесса. Воистину, мужчина, коронованный королевской короной, теряет право распоряжаться собой, как ему вздумается. Это право есть у последнего крестьянина, а у короля нет. Королевское тело и королевскую честь нельзя доверять, кому попало. Впрочем, у наследницы графа Тирата этого права распоряжаться собой тоже ведь нет. В этом они с королем похожи. Сходство не из тех, что радует, но ну, ничего не поделаешь. Ильяна принялась одеваться и собирать вещи в большую сумку. Только необходимое. Она едва успела, как услышала тихую, нежную и какую-то дребезжащую мелодию. Фания взяла в руки Арфу. Пока ничего, просто музыка и струны как будто фальшивят. Это было в начале. Звуки становились громче, стройнее. Некоторые ноты прорывались звонко, как весенний ручей на склоне горы. А вокруг него росли цветы, и их запах зазвучал в мелодии так явственно, что захотелось вдохнуть глубже. Кто еще может передать запахи музыкой? А перезвон бегущей воды так что словно бы потянуло холодной свежестью ручья. Под эту музыку не хотелось танцевать. Хотелось забыть обо всем и подойти к ручью. Ильяна выглянула в коридор. Ни одного стража больше не было под ее дверью. Они все толпились вокруг двери Фании. Ильяна, не скрываясь, вышла, придерживая на плечах меховую шубу, прижала ладонь к двери, задвигая изнутри кованую задвижку, и покинула их девичье крыло по боковой лестнице. Мачеха ждала ее этажом ниже. «Вот и умница!» — похвалила она. «Иди через подвал, точно никого не встретишь. Южная дверь открыта, там найдешь лошадь и повозку. На воротах наша стража тебя выпустит. В повозке есть все, в том числе припасы на первое время. Хорошо, что пока мало снега, ты справишься». «Спасибо, матушка», — от души сказала Ильяна. «Завтра, кстати, к вечеру будет метель. Не говорили тебе?» Их костелян обычно лихо предсказывал погоду. «И пусть», — леди Вильма махнула рукой. «Ты куда собралась?» «Тебе лучше не знать, а то спросят так, что придется ответить. С колдуном королевским будь осторожна. И побереги сестренок, не отдавай их замуж. Ильяр скоро вернется. «Ах, да брось! Уже надоело слушать!» — сердито процедила мачеха. «Доброй тебе дороги!» «Вам счастливо оставаться!» Ильяна спустилась в подвал, никого не встретив. Прошла через длинный темный лабиринт, привычно угадывая повороты, до самого южного выхода. Осталась дверь отворить. «Не тут-то было!» «Ах, леди Вильма!» Дверь была заперта. Надо думать, что и та, через которую Ильяна попала в подвал, тоже теперь заперта. Она даже время не стала тратить, чтобы пойти проверить. Ну что ж, поступок матушки и теперь понятен. Пачерица в бегах для нее хуже, чем пачерица в надежном месте. Она в прошлый раз поняла, хоть как Ильяна выбралась из ловушки. Так же и теперь выберется. Но теперь все немного меняется. Ильяна думала недолго. «Добровольно выпить чужое и не вполне понятное зелье. Почти понятное. Точнее, немного непонятное». «Как она тогда сказала юки «Зелье для себя сварит сама, чтобы было ясно, чего ждать. Но теперь она рискнет». Ильяна зажгла свечу, взяла с полки, хотя в ее сумке они тоже были. Фляга с чистой водой оказалась так кстати. Но это у нее с собой всегда, в любой дороге. И маленькая глиняная чашка, чтобы отмерить и развести снадобье. Хорошо, что мачехин подарок она успела изучить. Представляла примерно, сколько следует принять. Отмерила меньше раза в полтора, развела и... Рука остановилась возле рта, дрогнула. Но если мачиха так решила с ней обойтись, то другого выхода, пожалуй, и нет. Ильяна выпила зелье залпом. Посмотрим. Эффект должен проявиться некоторое время спустя. Будет больно, это скорее всего. Кожа и мышцы меняют свою форму. Это просто должно быть больно. Зелье начало действовать быстро. Нет, особой боли Ильяна не почувствовала. Ей стало щекотно и царапно. Да, как будто маленькие мышки царапали изнутри лицо и руки. И это даже неприятно не было. И захотелось громко смеяться. Превращение, ведь это было оно, длилось не слишком долго. Щекотка прошла, и Ильяна ощупала свое лицо. Кажется, брови стали гуще, и какой-то рубчик под правым глазом, и на щеке что-то. И вроде линии лица стали другими хотя понять непросто, увидеть бы. Ильяна умела видеть отражение на любой поверхности, как многие знахарки умеют, но силы на это несложное заклятие тратилось много. И все же Ильяна подошла к каменной стене и хлопнула по ней ладонью, сказала, «Отрази меня!» и вгляделась. Со стены глянула незнакомка, не то чтобы уродина, но и вовсе не красавица. Такое в сумерках не испугаешься, но второй разглянуть тоже не захочешь. Нос стал шире, рот больше, подбородок тяжелее, рубчики какие-то по всему лицу, ресницы короткие, а глаза как будто меньше. Ну и ладно. Главное, что это была не прежняя Ильяна Фрай. Пора выходить и осмотреться. На повозку и лошадь она больше не рассчитывала. Да и вообще ехать в ночь одной — Так себе была затея. Волков, положим, она отгонит, если понадобится. Но это она такая. А вообще, женщину одну в повозке по ночной темноте стража и из ворот выпускать не захочет. Поэтому одной и не надо уезжать. Выйти из подвала было просто. Отперла замок и вышла. И не заметил никто. Повозки с лошадью и правда не оказалось. Ильяна пошла к дальним воротам, возле которых в ряд стояли повозки торговцев. Торговцы привезли товар и теперь собрались в обратный путь. Отправятся утром, еще затемно. Но Ильяна в это время еще не хватится. Там, по над стеной, стоял длинный низкий дом для ночлега торговцев, в котором топилась печь. А рядом обычно горели костры, у которых находились желающие просидеть всю морозную ночь. Готовилась еда... Велись разговоры и даже заключались сделки. Ильяна подошла к одному из торговцев. Она его помнила, он не первый год возил товары в Тират. Старик ее, конечно, не узнал и поверил в наспех придуманную историю и отказался от монеты, которую Ильяна предложила за провоз. А когда она спросила, не продаст ли почтенный ей лошадь, торговец подумал и согласился. Но теперь от денег не стал отказываться. Еще было время отдохнуть, так что Ильяна нашла себе место на лавке в ночлежном доме. Под утро ее заботливо разбудили, и она перешла в повозку. Все кругом было спокойно. Когда миновали ворота, Ильяна со смешанным чувством оглянулась на свой замок. «Ничего, она будет неподалеку. Через город Вельд проехали задолго до полудня. Ильяна забрала свою лошадь навьючила на нее сумки. Старика-торговца звали Фарум. Раньше она его имени не знала, а теперь ей познакомились и поговорили. Сама она назвалась Альмой, долго думать не стала. Это имя мамы и вторая часть ее собственного двойного имени. «Доброй дороги, девонька, и осторожно будь», сказал ей на прощание с фарум «Не дело такой лапушки одной быть в дальней дороге. Нехорошо!» Ильяна от таких слов дары речи потеряла. «Это он про нее? Это она-то лапушка!» Даже засмеялась. «Я такая кому-то нужна, дядюшка? Я же некрасивая, точно знаю!» «Ты некрасивая! Глупая ты просто, вот оно что!» Развел руками старик. «Это почему я глупая?» «Не считать себя лучше, чем есть, разве глупость? Я ведь не красавица», — не смолчала Ильяна. «Да ты не понимаешь, девица, потому что. В голове ветер», — с доброй улыбкой пояснил старик. «А красавицы, хочешь сказать графские дочки? На них на всех только любоваться. Я в дом не взял бы, а тебя взял бы за любого сына. Красивая жена — это баловство». «Жена хозяйкой должна быть, чтобы следила за домом, и мастерицей чтобы была, и чтобы могла накормить вкусно и сытно, и чтобы деньги у нее между пальцев не текли, и чтобы сильной была и крепкой, как ты, и детей могла бы нарожать. А ты можешь!» Он одобрительно глянул на пышные бёдра Ильяны. Девушка смутилась, даже отступила на шаг. «Я на тебя смотрел...» И молодость вспоминал. Закончил свою речь старик. «Так что гляди осторожно будь. Храни тебя пламя. Знал бы я тебя лучше, за племянника бы посватал. Хороший парень, не пожалела бы ты». Ладно, посмеялись, распрощались. Ильяна ушла, ведя под усы лошадь, и давилась от смеха. «Вот, пожалуйста, у и обратилась. А ее тут же чуть не посватали». Понятно, что это шутки, все, а старик хотел на прощание доброе слово сказать. Только будучи Ильяной Фрай, дочерью графа, она таких слов не слышала. На постоялом дворе она спросила завтрак, перекусила. Воды попросила умыться и заодно посмотреть на себя. С водой это проще всего. «Отрази меня!» — коснулась она рукой водной глади. Рассматривала себя на этот раз внимательно. «Ну, что сказать? Ту же, что и ночью видела. Совсем не красотка, но сойдет. А старик Фарум вон молодость вспомнил. «Кому что нравится?» Потом она прошлась по торгу, купила себе кое-что. Собиралась ведь в спешке, и некоторые вещички из своей спальни взять было нельзя. Они были приметные, дорогие. Хотя бы гребень для волос. Выбрала себе простой, костяной. А жерелье понравилось, из синих стеклянных бусин, которые перемежались резными медными. Тоже купила. Припасов кое-каких. Зашла в лавку к знахарке взять сухих ягод и мяты. Из своих запасов она ничего не прихватила. Зато интересно было, как посмотрит на нее знахарка, тётушка Тулима. Она-то не раз видела Ильяну Фрай. Старая знахарка смерила ее долгим взглядом. «Мы уже виделись, девонька? Вроде знакомы». «Вот удивительно, что ей теперь-то знакомым показалось». «Очень давно виделись. Мы проезжали тут», — сказала Ильяна. «Я изменилась». «Говорю же, что знакомы», — удовлетворенно кивнула знахарка. «Я, если увижу раз, то не забываю». Фамильные украшения Ильяны, по которым можно ее узнать, под одеждой, не видны. Значит, на самом деле есть в этой новой Альме что-то от прежней Ильяны. Ну, точно немногое, самая малость. Незачем было Ильяне задерживаться в городе. Остаток пути предстоял недолгий. Через лес до дома наставницы, Руаны-болотницы. Они не раз там бывали. Руана часто увозила Ильяну из замка. А из семьи про дом знал только Ильяр ясно что ильяны уже охватились, однако было так хорошо и спокойно, просто удивительно и по торгу ходить было весело чужая личина подарила удивительное чувство свободы куда хочешь иди что хочешь делай ее не найдут и в замке и за воротами и по дороге она не забывала несколько раз заклинанием стереть след, так что и колдун саркан не отыщет. а в доме наставницы Жить мог всякий, кому хозяйка позволила. И жили бывало многие. Знахарки, одаренные, Не все могут на одном месте усидеть. Да взять ту же болотницу. Им всё можно».